Глава двенадцатая. «Как я выгляжу?» спросил Кол. «Раскаившимся?» Он стоял перед дверью Анастасии Тарквин в коридоре, куда выходили двери личных комнат мастеров. Кол, Аарон и Тамара решили, что прежде чем идти на поклон к члену ассамблеи, следует привести себя в порядок, учитывая то чудовищное давление, что она оказывала на окружающих своим подчеркнуто-культурным высокомерным отношением. Кол подумал, что она воспримет их извинения более серьезно, если они приоденутся. Поэтому они с Аароном надели пиджаки от костюмов для церемонии награждения, а Тамара была в черном сарафане. Хэвок с ними не пошел. Волку, как заметил Кол, было не за что извиняться. Тамара шумно выдохнула, из-за чего ее челка взметнулась над долбом. «Ты выглядишь прекрасно», — сказала она. «Отвечаю тебе уже в сотый раз. Здесь холодно», — поежившись, пожаловалась она. «Постучите уже в эту дверь в конце концов». Арон вскинул бровь. «Все хорошо?» «Не знаю», — ответила Тамара. «После того, как я увидела сестру, я только о ней и думаю». Она сглотнула. «И еще эти уроки сегодня...» «Мне не нравится, когда меня уводят от вас двоих. Точно со мной что-то не так, раз я не творец. Плюс мастер Руфус был вдвое строже со мной, чем обычно». «Но в понедельник это повторится», — сказал Кол. «Алма собирается научить нас какой-то жути, которую она называет стуком по душе». «Не нравится она мне», — заявила Тамара. «У меня от нее мурашки по коже». А Арон шагнул к двери. «Давайте покончим с этим». Он постучал. В пустом коридоре звук прозвучал как грохот. Дверь открылась. За ней стояла Анастасия в роскошном халате из белого шелка поверх еще более элегантного платья. На ногах у нее были тапочки из белой кожи. Я уже начала думать, что вы никогда не придете. Она приподняла бровь. Ммм, промычал Кол. Можно нам э -э войти? Мы хотим извиниться. Анастасия шире открыла дверь. «О, разумеется. Заходите». Она улыбнулась, когда ребята проходили мимо нее. «Разговор обещает выйти занимательным». Тамара бросила на Кола многозначительный взгляд. Кол пожал плечами. «Может, Анастасия действительно настроилась на убийство? В любом случае, они скоро это узнают, и одной тайной станет меньше» что уже принесет хоть какое-то облегчение. Женщина с откровенным удовольствием громко захлопнула дверь и присоединилась к ним в гостиной. Она была высокой. Достаточно высокой, чтобы ее тень, огромная, с тонкими руками, напоминающими паучьи лапы, дотягивалась до дальней стены, где раньше находился сейф. Кол спросил себя, куда мастера могли его перенести. «Пожалуйста, присаживайтесь» предложила Анастасия. В ее ушах, бросая отсветы на волосы, сверкали бриллианты. Кол, Тамара и Аарон заняли белый диван. Анастасия села напротив в кресло цвета слоновой кости. Между ними был кофейный столик с подносом, инкрустированным чем-то очень похожим на кость, на котором стояли пять чашек и чайничек. «Хотите чего-нибудь?» – спросила она. «Как насчет чудесного отвара из лаванды и лимонграсса, который, вы, полагаю, оцените после всей той плесени и шайника что вам подают в столовой?» Она скривилась. «Мне так и не удалось привить себе вкус к подземной кухне». Все трое отодвинулись от столика. «Учитывая обстоятельства, — сказала Тамара, — думаю, мы будем вынуждены отказаться». «Вот как!» — Натянуто улыбнулась Анастасия. Но позвольте, какой в этом смысл? Это вы проникли в мою комнату и украли то, что принадлежит мне. Вы вломились в тюрьму элементалей. Разве не логичнее считать вас угрозой для меня, чем меня для вас? — Мы ученики, — возмутилась Тамара. — Вы взрослые. — Вы творцы, — отбила Анастасия. — То есть двое из вас. Она указала на Кола и Аарона. И я говорила риторически. «Я знаю, вы не желаете мне зла. Но ровно так же я не желаю зла вам. Я лишь присматриваю за вами. Подозрений я не заслуживаю». Брови Колла взметнулись к самой кромке волос. «Неужели? Так зачем вам хранить фотографию Константина Медда в странном ящике под своей кроватью? И почему кодовым словом к вашему сейфу было имя его брата? С таким же успехом?» «Я могу спросить, откуда у тебя браслет, Константина Мэндена?» «И даже если он каким-то образом у тебя оказался, зачем, скажи на милость, ты его постоянно носишь?» Она бросила на Кола многозначительный взгляд. Кол побледнел и схватился рукой за браслет, видимый даже под рукавом пиджака. Лишь сейчас он обратил внимание на едва заметный изгиб ткани вокруг него. «Откуда вы знаете?» Анастасия взяла чайничек, и налила себе в кружку отвар. По комнате поплыл приятный аромат лимонграсса. Без него вы бы, в принципе, не смогли зайти ко мне в комнату. Причина проста. Много лет назад я с помощью магии синхронизировала наши браслеты. Я знала его, видите ли, когда он был еще мальчиком. Понимаю для детей вашего поколения мысль, что великий и могучий враг смерти — Был когда-то маленьким, шокирует, но он был лишь ребенком, когда поступил в магистериум. Я считаю себя частично виновной в том, что случилось с ним и Джерико. Напоминание о Константине и Джерико — это напоминание о моей неудаче. Она опустила взгляд. Я должна была понять, что происходит. Должна была остановить Джозефа, прежде чем он вытолкнет мальчиков за грань. В некотором смысле я ответственна за смерть Джерико и за то, во что превратился Константин. Я не позволю себе об этом забыть. Она сделала глоток чая. Я в долгу перед ними. И я хочу отплатить им, сделав все возможное, чтобы следующие поколение творцов остались невредимыми. Я старая женщина и пережила много потерь». Но перед своей смертью я хочу быть убеждена, что вы оба в безопасности. Колом и Арон. вы моя надежда на светлое будущее. Вы поэтому вызвались приехать сюда и помочь найти шпиона?» — спросила ее Тамара. Анастасия медленно кивнула. «И если бы я знала, кто он, поверьте, я бы не стала медлить». «Нам очень жаль», — сказала Арон. «То есть мы пришли, чтобы это вам сказать, но нам действительно жаль». «Мы не должны были рыться в ваших вещах или вламываться в вашу комнату или еще что-то. Я хочу сказать, мы не можем извиниться за то, что пытались обезопасить Колла, но мы просим прощения за способ, который выбрали». Тамара кивнула. Колло стало неуютно, что все, получается, нажили себе неприятности из-за него. Анастасия улыбнулась той особой улыбкой, что появлялось на лицах всех взрослых, попавших под обаяние Аарона. Но прежде чем она успела ответить, в дверь постучали. Кол, Аарон и Тамара с тревогой переглянулись. «Не о чем беспокоиться». Анастасия поднялась. «Это наш четвертый гость, приглашенный мною лично». «Мастер Руфус?» — мысленно предположил Кол. «Кто-то еще из ассамблеи?» Но когда Анастасия открыла дверь, на пороге стояла Алма Амдурер. Она куталась в темно-красное пончо, и стоило ей зайти в комнату, как Анастасия немедленно захлопнула за ней дверь. «Здравствуйте, дети», — улыбнулась Алма. «Анастасия вам уже все объяснила?» «Еще нет». Анастасия встала рядом с Алмой. Она была в белом, а Алма в темно-красном. И вместе они напомнили Колу красную и белую королеву из Алисы в Стране Чудес. Я подумала, лучше это сделать тебе. Алма устремила на них свои темные глаза. Вы в курсе, разумеется, планов ассамблеи переловить всех охваченных хаосом животных и избавиться от них. Без долгих предисловий спросила она. Олл моргнул, не понимая, какое отношение это имело к Анастасии и к любому из них. «Это ужасно», — высказался он. Алма улыбнулась. «Хорошо. Большинство людей так не думает. Но Орден Беспорядка согласен с тобой, и мы хотим сделать все, что в наших силах, чтобы спасти этих животных. Но мы бы рады помочь», — вызвался Аарон. «Но что мы можем?» «Нам известно, что пойманных в здешних лесах животных перевозят», — сказала Алма. «Нам нужна помощь Творца, чтобы переместить их из грузовиков в безопасное место». Тамара решительно вскинула руку, не дав Аарону и Колу предложить свои кандидатуры. «Ни за что! Это слишком опасно!» Алма бросила на всех троих тяжелый взгляд. «Если вам не безразличен Хэвэк...» «Вы должны мне помочь. Это его братья и сестры по хаосу. Возможно, и в буквальном смысле. Если мы вам поможем, и да, я пойду тоже, хоть я и не творец, вы будете должны сделать для нас что-то взамен», — сказала Тамара. «Что ж, это справедливо», — едва заметно улыбнулась Анастасия. «Анастасия рассказала нам о ваших трудностях», — сказала Алма. И, разумеется, до нас доходят слухи. Орден вовсе не изолирован от всего остального магического мира. Мы поможем вам найти шпиона. Аарон выпрямил спину. «Откуда такая уверенность, что у вас получится?» «Потому что», — ответила Алма, «у нас есть свидетель, которого можно будет опросить». «Не было никаких свидетелей», — возразил Кол. «Ассамблея не нашла никого». «Есть Дженнифер Мацуи», — ровным тоном произнесла Алма. Повисла пауза. «Она мертва», — наконец сказала Тамара, глядя на Алму как на сумасшедшую. «Джен мертва». «Орден многие годы изучает магию хаоса», — не смутилась Алма. «Ту ее область, что практиковал враг смерти. Магию жизни и смерти». «Мастер Лемуэль открыл способ говорить с мертвыми. Мы можем расспросить Дженнифер Мацуи и узнать, кто на нее напал, если вы поможете нам с охваченными хаосом животными». Кол перевел взгляд застывшего лица Тамары на полное надежды лицо Аарона. «Ему должно быть больше кого бы то ни было хотелось найти шпиона», подумалось Коллу, «даже больше, чем самому Коллу». — Хорошо, — кивнул Кол. — Что именно от нас требуется? Тем же вечером Кол и Тамара пошли выгулять Хэвака в лесу. Арон тоже вызвался пойти с ними, но было очевидно, что ему не очень не хотелось. Он сидел на диване, завернувшись в плед, и читал комиксы, присланные Аластором Колу из дома. Некоторые люди в расстройстве начинают носиться туда-сюда и орать, а Арон закрывался в себе, что, на взгляд, Колла вызывало куда более сильное беспокойство. «Ты ни в чем не виноват, ты же понимаешь», сказала Тамара Коллу, пока Хевок обнюхивал какой-то пучок травы. Волк отлично знал, что как только он найдет дерево или еще что-нибудь подходящее исправить свои дела, его тут же погонят назад поэтому он тянул удовольствие так долго, как только мог. «Я понимаю», — вздохнул Кол. «Я не просил рождаться или перерождаться, или как там правильнее». Она фыркнула. Ночь стояла безоблачная, звезды сверкали, а воздух был не таким холодным, как обычно в это время года. Тамара даже не надела куртки поверх формы. «Я не это имела в виду». Тяжело вздохнув, Кол продолжил. «Мне просто кажется, что тогда что-то произошло с Константином и мастером Джозефом, и даже мастером Руфусом и Алластером. Они что-то открыли здесь, в магистериуме, нечто важное. Сама подумай, в Ордене Беспорядка знают, как говорить с мертвыми. Это круто. Но почему-то никто больше об этом не знает. Никто не хочет об этом знать», — поправила Тамара. «Готова поспорить, это ассамблея не хочет, чтобы люди знали». Пол удивленно моргнул. «А что же твои родители? Они тоже в ассамблее?» «Они не хотели, чтобы я и про Раван знала». Тамара пнула носком ботинка ком земли. «Ты прав. Анастасия, Орден Беспорядка. Они все знали Константина, когда тот был еще школьником. А значит, им еще больше, чем нам известно о том, что тогда произошло. Намного больше. И о том, как работает магия хаоса». Кол позвал Хевока, торопя его вернуться назад в пещеры. И, может, им также известно что-то и о шпионе. «Величайший творец нашего поколения», — задумчиво произнесла Тамара. «Получается, есть еще кто-то здесь в школе, владеющий магией хаоса. Просто его или ее еще на этом не поймали». «Мы не поймали», — заметил Кол. «Но поймают они». Ветер усилился, затряс кронами так сильно, что на них обрушился целый ливень из листьев. Он разметал распущенные волосы Тамары и унес прочь их голоса, зовущие друг друга. После секундного раздражения Кол молча указал на магистериум, и они, опустив головы, поспешили назад к выходу на задание. Хэвок бежал за ними. Когда они вернулись в затемненные холлы и узкие скальные проходы, Кол невольно ощутил навалившуюся на плечи тяжесть, усиливающуюся с каждым его шагом вглубь пещер. Тяжесть осознания, что он опять не знал, кому мог доверять. понедельник мастер Руфус объявил, что в пятницу будет контрольный тест, на котором все ученики бронзового года будут соревноваться друг против друга. Он даже приготовил фиолетовые повязки для Тамары, Аарона и Колла, объявив их одной командой из трех человек. Колом застонал. Ему никогда не нравились тесты, и началось это с того самого, первого, когда он бился с виверными на своем железном годе. После побега из школы на Медном и возвращения с головой врага смерти, ему удалось избежать участия в нескольких, но, видимо, на этот раз удача его оставила. Аарон был слишком подавлен из-за мысли, что он кому-то не нравится. Ну или, по крайней мере, что кто-то в чем-то его подозревает. Хотя все в школе отнеслись к его повязке с молчаливым согласием. Кол хотел сказать Аарону, что он сам никогда не был популярен, и прекрасно себя по этому поводу чувствует. Но решил, что Аарону эти слова покажутся неубедительными. Кроме того, спорить с мрачным Аароном хотелось еще меньше, чем с обычным. «Вы можете рассказать нам что-нибудь о тесте?» — спросила Тамара. «Хоть что-нибудь?» Мастер Руфус помотал головой. «Разумеется, нет. Вы трое считаетесь, по многим причинам, особенной группой». Если вы не добьетесь успеха собственными силами, многие будут разочарованы, в том числе и я. Я надеюсь, что вы приложите все усилия. И я также надеюсь, что вы сможете сделать это и без каких-либо подсказок». Тамара пожала плечами и хитро улыбнулась. «Вы не можете винить меня за попытку». Мастер Руфус бросил на нее такой взгляд, будто как раз очень даже мог – но не счел нужным заострять на этом внимание. Вместо этого он начал лекцию о том, почему у тех, кто обладает большими запасами магии, случается так, что их заклинания выходят из-под контроля. Ответ был прост. Уметь управлять своими силами – это личная ответственность мага. последние дни они только и делали, что учились ответственности и контролю, и без какого-либо толка. Возвращаясь в свои новые комнаты, они увидели в коридоре Квенду. Было холодно, и на ней были надеты толстый свитер и джинсы, а на лице застыло выражение крайнего раздражения. При виде их девушка обрадовалась, при этом не переставала растирать руки, пытаясь согреться. «Хорошо, что я вас перехватила», — выпалила она. «Что случилось?» — спросила Тамара. Арон держался позади и выглядел встревоженным, Точно она могла рявкнуть на него или злобно посмотреть. Но во взгляде Гвенда сияла надежда. «Мне нужно поговорить с вами», — сказала она. «Мы можем зайти в ваши новые комнаты». Все трое переглянулись. В глазах друзей Кол увидел отражение собственного интереса. Что, если Гвенда знала что-то о шпионе, видела что-нибудь или кого-то подозревала? Они торопливо завели ее к себе в общую комнату. И Кол приказал Хеваку охранять двери на случай, если кто-нибудь попытается вломиться. Хевак с готовностью занял пост. — Слушайте, — заговорила Гвенда, когда трое друзей сели на диван и в ожидании на нее уставились. — Дело в том... — Продолжай, Гвенда, — подбодрила ее Тамара. — Ты можешь все нам рассказать. — Я хочу к вам переехать, — выпалила Гвенда и на ее темно-коричневых щеках вспыхнул яркий румянец. «Я знаю, обычно ученики одной ученической группы живут вместе, но я все проверила и узнала, что при желании можно поменяться комнатами. Я слышала, у вас есть тут одна свободная, и дело в том, что я больше не могу этого выносить». «Выносить что?» — не поняла Арон. «Джаспера и Селию, гневно ответила Гвенда. «Они постоянно обнимаются на диване, целуются, шепчут что-то друг другу на ухо. Это ужасно!» «Так скажи им перестать», — разочарованно посоветовал Кол. Тамара, в отличие от него, выглядела заинтересованной. «Бесполезно», — отрезала Гвенда. «Я пыталась, рейф пытался, никакого эффекта. Они не слушают. Вот почему отношения между учениками одной группы — это настоящая головная боль для остальных». «Нам нужно спросить мастера Руфуса», — сказал Аарон, которого всегда задевали чужие душещипательные истории. И кроме того, он наверняка был рад, что Гвенда предпочла его криминальное прошлое подстреленному стрелой Амура Джасперу. Кол сердито посмотрел на девушку. Он хорошо относился к Гвенде, но, учитывая все заговоры и тайны, окружавшие его, Аарона и Тамару, Ее переезд к ним стал бы одним сплошным неудобством. «У моих родителей были отношения внутри одной ученической группы», — сказал он. «Что ж, готово спорить, все остальные их ненавидели», — нелюбезно отреагировала Гвенда. Кол уже хотел открыть рот и сказать, что они были в одной группе с врагом смерти и его братом, но вовремя одумался. Не то чтобы это был такой уж секрет, но далеко не все об этом знали. Кола решил, что чем меньше людей болтают о его связи с Константином Медданом, тем лучше. И потом, если ей вдруг придет в голову заявить, что враг смерти превратился во вселенское зло только из-за того, что его достали флиртующие родители Колла, он мог попросту ее убить. «Гвенда», — начала Тамара, явно разделяющая часть опасений Колла. Тут раздался громкий стук в дверь. Гвенда подпрыгнула. Но в следующий миг на ее лице вспыхнула надежда. «Это мастер Руфус?» — спросила она. «Можем спросить у него прямо сейчас». Арон помотал головой. «Мастер Руфус обычно входит без стука», — сказал он, поднимаясь. Он пересек комнату и распахнул дверь. За ней был Джаспер. «О, боже!» — простонала Гвенда. «Как мне от тебя скрыться?» Джаспер удивился. «Зачем кому-то хотеть от меня скрываться?» Девушка резко повернулась к Колу и Тамаре. «И часто он к вам так заходит? Вваливается без предупреждения?» «Постоянно», — ответила Тамара. «Достал уже», — поддержал Кол. Гвенда вскинула руки. «Тогда забудьте», — сказала она. «Забудьте обо всем». И она вышла из комнаты, не удостоив Джаспера и взглядом. Тот выглядел озадаченным. «Что все это значило?» спросил он. «По большей части то, что ты, невыносим», ответил Кол. «Хотя мы и так это знали». Джаспер зашел в комнату, дверь позади него захлопнулась. Он сделал вдох, собираясь что-то сказать, но тут Хевок прыгнул и сбил его с ног. Джаспер закричал. «Упс», сказал Кол. «Мы попросили Хевока охранять дверь, вот он и...» Джаспер закричал опять, что на взгляд Колла было совершенно лишним. Не было ни намека на то, что Хэвок собирался его ранить. Хэвок знал Джаспера. Он просто сидел на мальчике, высунув язык и казался задумчивым. «Убери его с меня!» — процедил Джаспер. Кол вздохнул и свистнул. «Ко мне, Хэвок!» — позвал он. Хэвок тут же спрыгнул с Джаспера и подбежал к Коллу, чтобы тот почесал ему за ушами. А Джаспер тем временем поднялся на ноги и принялся демонстративно отряхивать свитер. «Ладно, Джаспер!» — не выдержала Тамара. «Рассказывай, зачем ты здесь?» «Или просто уходи!» — холодно добавил Аарон, вставая с дивана. «Это нас тоже устроит». Брови Тамары поползли вверх. Рот колло слегка приоткрылся. Аарон никогда не говорил так с людьми. И Аарон обычно не смотрел на людей так, как он сейчас смотрел на Джаспера. Точно он собирался врезать ему по лицу. Кол поймал себя на том, что ему страстно захотелось попкорна. Джаспер неуютно поежился. «Я пришел извиниться». А Арон ничего не сказал. «Я знаю, вы думаете, что это я пустил тот слух?» Продолжал Джаспер. «То есть это не совсем слух, но о твоем папе. Это правда». А Арон стал выглядеть еще более, если это вообще было возможно, угрожающе. «Это был секрет, — сказал он, — и ты об этом знал?» «Да». Джасперу хватило так-то изобразить стыд. «А все остальное — ложь!» — ровным тоном произнес Арон. «Я никогда не причинял Коллу вреда. Он мой лучший друг. Он мой противовес. Я знаю!» — к удивлению Колла сказал Джаспер. «И я никому не говорил обратного. Я правда не говорил. Я рассказал Селии только тут часть о твоем папе. Да, и я не должен был этого делать. Мне очень, очень жаль». — Просто все обсуждали тебя, и меня занесло. Но кроме этого я ничего не говорил. — То есть ты думаешь, что шпион — это я? — спросил Аарон. Кол вспомнил, что Джаспер сказал ему в столовой. — Аарон рассказал вам две разные истории о своем прошлом. Это весьма подозрительно. Мы понятия не имеем, откуда он взялся и из какой он семьи. Он просто появился из ниоткуда и потом, бам, оказался творцом. Джаспер посмотрел на Колла. Скорее всего, он тоже об этом вспомнил. «Я так не думаю», — ответил Джаспер. «Я размышлял на эту тему, когда пошли слухи. Но единственный, кому я сказал, что ты можешь быть шпионом, — это Колл». Арон бросил на Колла колючий взгляд, после чего опять посмотрел на Джаспера. «Но ты так не думаешь». «Нет», — подтвердил Джаспер. «Ты не шпион, ладно? Я в это не верю». И мне жаль, что я рассказал цели о твоем папе. И если это что-то значит, ей тоже жаль. Она помыслить не могла, что все так далеко зайдет. Она сообщила это лишь двум людям и взяла с них слово молчать. Но слухи все равно поползли. Арон вздохнул и боевой настрой его оставил. Ну ладно. Но ты правда не пускал слух о том, что я пытаюсь убить Кола. Джаспер выпрямился в какой-то странной официальной манере и приложил руку к сердцу. — Клянусь именем Девинтер! Кол фыркнул и получил ужасно приятный раздраженный взгляд Джаспера. Все стало почти как раньше. — О, нет! — сказала Тамара. — Если ты хочешь, чтобы тебя простили, ты должен что-то сделать для Арона. А Селия обязана помочь. — Например... С тревогой посмотрел на Тамару Джаспер, что было вполне обоснованно, особенно учитывая коварный блеск в глазах девушки. — Селия у нас главное по слухам, — продолжила Тамара. — Узнайте, есть ли в школе или еще где-нибудь еще один творец, скрывающий свои силы, и поспрашивайте, с кем Дрю больше всех общался. Договорились? — И найдите того, кто распустил слух. — Влез Кол джаспер кивнул подняв перед собой руки точно обороняясь от их гнева будет сделано хорошо извинения приняты арон плюхнулся назад на диван у тебя и так полно проблем гвенда была здесь она хочет переехать от вас из-за меня удивился джаспер глупость какая-то может она небольшая поклонница романов хитро улыбнулась тамара Джаспер без приглашения сел рядом с Аароном. Ей просто завидно, потому что у нее нет такого парня, как я. А я классный. Я точно знаю, как сделать девушку счастливой. Тамара закатила глаза. Кол обрадовался, что она ему не поверила. После провала с Селей он начал сомневаться, что на самом деле может впечатлить девушек. В качестве доказательства искренности моих извинений я могу дать вам парочку советов, как вести себя с девушками предложил Джаспер. Кол, собиравшийся присесть на подлокотник дивана, расхохотался так сильно, что повалился на пол. Он больно ударился ногой, и это было паршиво. Но удар все равно был недостаточно силен, чтобы перестать биться в конвульсиях от смеха. Тамара улыбалась, хотя явно старалась сдержаться. Уголки ее рта дрожали. «Ты в порядке?» спросила Арон наклонившись, чтобы помочь Колу. «Да!» Выпылил кол, прежде чем зашелся в новом приступе хохота. Продолжая содрогаться, он рухнул на диван по другую сторону от Аарона. В полном! Все прекрасно! Во-первых, начал Джаспер Хмурис на кола, который явно не оценил по достоинству ту мудрость, что должна была ему открыться. Во время разговора с девушкой нужно смотреть ей прямо в глаза. И не моргать. Это очень важно. Разве в этом случае у тебя не должны потечь слезы? – спросил Арон Нет, если делать это правильно, со значением ответил Джаспер. Кол не знал, что он имел в виду. Вырастить у себя третье века, как у ящериц? Ладно, значит первый совет – пялиться на девушку, сказал Кол, если она тебе нравится. Совет второй, продолжил Джаспер, кивать всему, что она говорит, и много смеяться. «Смеяться над ней?» — с сомнением переспросила Тамара. «Будто она ужасно веселая», — пояснил Джаспер. «Девушкам нравится думать, что они тебя очаровывают. Совет третий — бросать томные взгляды». «Бросать томные взгляды», — повторил Аарон, таким тоном, будто не верил собственным ушам. «И что это значит?» Джаспер выпрямил спину и откинул назад волосы. Затем слегка прикрыл глаза и пристально посмотрел на ребят, при этом его рот мрачно скривился. «Выглядишь сердитым», — заметил Кол. Джаспер еще сильнее сощурился, прикрыл один глаз и бросил на них многозначительный взгляд. «А теперь ты похож на пирата», — сказала Тамара. «Это работает на Селли», — ответил Джаспер. «Она тает, когда я так делаю». «Видимо, она любит пиратов». — пробормотал Аарон. Джаспер закатил глаза. — Совет четвертый — это удачная стрижка, но к вам обоим это явно не относится. — С моими волосами никаких проблем, — возмутился Аарон. — Это да, — согласился Джаспер. — кол выглядит так, будто его стригли заточенным камнем. — Совет номер пять будет? — спросила Тамара. — Купи ей календарик с котятами, — сказал Джаспер. — Девчонки... «Обожают календарики с котятами». Хэвок залаял. Тамара прыснула. Она упала на диван и забила ногами по воздуху. Кол не мог припомнить случая, чтобы ей было настолько весело. «А, да. Если вдруг вы отвлечетесь от ее болтовни, скажите, что вас заворожила ее красота», — добавил Джаспер. «И что бы она ни надела, говорите, что это ваш любимый цвет». «Она не заметит, что у тебя много любимых цветов?» — спросила арон Джаспер пожал плечами. «Скорее всего, нет». Хихиканье Тамары перешло в икоту. «Джаспер», — простонала она, — «сделай мне одолжение». «Да?» — спросил Джаспер. «Никогда не влюбляйся в меня вот так». Джаспер выглядел возмущенным. «Ничего вы не понимаете», — отрезал он, поднимаясь. — Что ж, моя миссия здесь выполнена. Я извинился и дал вам советы. — И ты пообещал, что уговоришь с Элью раздобыть нужную информацию, — напомнил Кол. Джаспер кивнул. — Я с ней поговорю. — Не забывай о томных взглядах! — крикнула Тамара с дивана, когда Джаспер пошел к выходу. Он скорчил ей рожу, открывая дверь. Затем нахмурился. — Тут у вас записка прилеплена, — сообщил он, отдирая кусок бумаги от двери. Адресовано Колу и Аарону. Записка была сложена, а сверху от руки было мелко написано. «Колому Ханту и Аарону Стерту. «Я возьму», вскочил Аарон, но Джаспер с кривой ухмылкой уже пытался ее развернуть. «Ай!» вскрикнул он. С бумаги ему на руку упала искорка, похожая на разряд статического электричества. «Она заколдована». С удовлетворением в голосе пояснила Тамара. Только Кол и Арон могут ее открыть. Джаспер был явно впечатлен, хотя и пытался это скрыть. Прикольно, он бросил записку Арону. Увидимся. И скрылся в коридоре. Арон развернул записку. Пока он ее читал, его брови сомкнулись на переносице. Это от Анастасии Тарквин, сообщил он. Она просит нас встретиться с ней у выхода на задание в пятницу в десять часов вечера. Еще она пишет, чтобы мы взяли с собой Хевока. «У нас тест в этот же день», — бросила Тамара, сев прямо. «О чем она хочет поговорить?» «Не думаю, что она хочет говорить», — возразил Аарон, все еще не отрывая взгляда от записки. «Думаю, мы отправимся на дело. Красть охваченных хаосом животных».